ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ КУЛИКОВО ПОЛЕ ГЛАВА ДЕВЯТАЯ ПАНЦИРЬ Фома очнулся, открыл глаза. Вокруг тьма. Попытался подняться, но пробитую стрелой грудь резанула острая боль. Стиснув зубы, Фома сдержал стон. Опыт воина заставлял его таиться, «Вороги рядом, найдут и добьют!» О том, что московский полк на реке трос не разбит, и если кто и есть поблизости, то только враги, Фома знал крепко. «Вось к рассвету отдышусь, тогда уйду, схоронюсь!» — решил он, и остался лежать, глядя в темное небо. «Тучи, тучи! Тяжелые, черные, ночные!» Медленно, но неотвратимо надвигаются они, закрывают голубой луч звезды, потом также медленно расходятся, и вновь над Фомой горит одна, единственная звезда. Фома думает долго, мучительно. «Почему только одна? Куда подевались остальные? Вот опять сомкнулись тучи. Полно, сомкнулись ли? Как висели, так и висят тяжелыми клубами» и звезда гориттка горла а если исчезает ее луч так ведь это просто в очах свет меркнет! видно совсем не худо понял наконец фома и принялся себя подбадривать эх чертов ком вот одной стрелы убабился!» но если в горячке боя эта же мысль помогла вырвать из груди стрелу то сейчас ни злости ни задора мысли не летели ползли Старые помертвевшие, а звезда опять начала меркнуть. Вдруг где-то рядом шаги. Фома отчетливо разобрал хруст промерзшей, покрытой инеем травы, и мглы, как не бывало, и звезда сразу стала яркой. Кто-то встал над ним, наклонился, заслонил звезду. Фома опустил веки, следил за подошедшим в прищур. Человек простуженным, хриплым голосом сказал, «Глядись, Евдоким, а этот вроде бы помер!» Тяжелой походкой подошел второй, положил руку на грудь Фоме, послушал, сказал, «Еще жив, дышит, видать не зря мы его с поля подобрали!» Начал шарить где-то рядом, зашуршала солома, потом звякнул доспех. Фома лишь сейчас догадался, что лежит он не на голой земле и что броня не давит ему на грудь. Сняли? А и Евдоким тем временем басил. Ежели сего мужа доставит живо, боярня за него пожалует. Вишь, богатырь какой. Поправится, свое отработает. Хошь в кузне молотубойцем, хошь в поле пахарем. А коли удача, так и выкуп за него будет. Видал, какой на нем доспех. На простых войнах такого не узришь. Опять звякнули кольца панциря. «Кольчуга добротная!» Примечание. Панцирь, подобно кольчуге, был кольчатым доспехом, но кольца кольчуги склепывались заклепками, головки на кольце получались с двух сторон, а у панциря соединение кольца делалось коническим шипом. Головка получалась при расклепывании шипа только снаружи. И это различие было весьма важным, так как внутренние головки на кольцах кольчуги рвали под доспешную одежду. «Кольчуга!» — презрительно фыркнул Евдоким. «Эх, Васька, ты сам с него доспех сымал, а не разглядел! То не кольчуга, а коробчатый панцирь!» «Какой такой коробчатый?» «Эх, а еще оружейник!» — ворчал Евдоким. «Нечто не приметил!» «Как легко ты панцирь сей, с полумертвого содрал!» «Это так!» — согласился Васька. «Я еще подивился, едва принялся его стягивать, а доспех будто шире стал!» — Весь Тимо шире, у него кольца вытянутые, — объяснил Евдоким. — Я жалею их поперёк раздёрнуть, панцирь станет куроче, но просторней, и снять его просто. — А наденешь, кольца вдоль повернутся, панцирь сузится, как влитый в нём будешь. Наши бронники таких дел не умеют, привезём панцирь боярине, будет бронником кука Евдоким помолчал перебирая кольца панциря, потом бросил его рядом с Фомой и сказал, «Однако, пора и в путь!» Отошли. Едва их шаги стихли, Фома протянул руку, пощупал. «Так и есть, в телеге ляжу, куда везут неведомо, да и не в том беда, и но худо в полон захватили!» Фома даже задохнулся от этой мысли. «Опять холопство, опять неволя!» Едва брежил рассвет, когда обоз раненых тронулся с привала. Телегу кидало на замерзших кочках дороги. В глазах у Фомы темнело от боли, но мысли были холодными, ясными. Вот, дорога пошла вниз, впереди зашумела вода. К Фома приподнялся на локте. В полумраке разглядел плотину мельницы. Справа река лежала мертвым, белесым пятном. «Лёд!» Но слева, под мельничным колесом, в тёмной промойне шумела вода. «Вот и ладно!» Откинулся на солому. Колёса телеги загремели по деревянному настилу. пора Фома приподнялся, схватил панцирь, но в нём будто сто пудов. Напрягая все свои силы, Фома с трудом поднял доспех и швырнул его в омут. В изнеможении повалился в телегу. Откуда-то, будто издалека, донесся крик Евдокима. «Ах, пес смердящий! Панцирю топел! Окаянный ты!» Фома, захлебнувшись болью, ничего не слышал. В паутине Когда Теун Евдоким привез раненых, боярыня приказала расселить их по избам мужиков, Конечно, не обошлось без шума. Кому охот возиться с больным, выхаживать его ради боярской выгоды, если боярня и без того мужиков ободрала так, что одним овсяным киселем приходилось пробавляться? Фоме повезло. Пока мужики ворчали да поругивались, к Теуну подошел молодой мастер и, скомка в кулаке свою шапку, сказал «Дозволь, Евдоким Иванович, забрать этого воина мне! Бери, Гурас, бери!» Евдокиму некогда было раздумывать, почему Горазд добровольно шею в хомут суёт. Так Фома очутился в избе златокузнеца Горазда. Медленно проходили короткие тёмные дни, медленно текла лютая вьюжная зима, медленно заживала пробитая грудь. Фома просыпался каждый раз задолго до рассвета и поглядывал с печи, как хозяйка, Вытащив на шесток еще не совсем потухший уголь, начинала его раздувать, осторожно подкладывая сухой мох. Вот она наклонилась к шестку. Дует, что ей силы. По ее лицу пробегают красноватые оцветы. Потом все лицо озаряется. Слышится треск занявшейся бересты. Фома невольно любовался круглым, задорным лицом молодой женщины, хлопотавшей внизу. Не замечая Фомы, Хозяйка зажигала лучину, закрепляла ее над кадушкой с водой в железный зажим светца и начинала затапливать печь. Только тут, возясь с глиняным горшком или деревянной плошкой, она обычно вспоминала о Фоме, вскидывала на него глаза и принималась причитать. — Ох, дедушка, ох, болезный, каково ку тебе там, на печи, в дыму-то? — А дым и вправду валил сизыми клубами. изба была курная?» «Не кручинься, Машенька!» Откликнулся сверху Фома. «Сказано, горести мне не терпев, тепла не увидишь!» И закрывал глаза, чтобы спастись от дыма. «Да и на что смотреть?» И без того тусклый свет лучины меркнул в дыму. Чуть мерцало отверстие волокового оконца над дверью, через которое уходил из избы дым. Только прокопченные доски потолка, да в углу. Чёрные, обросшие сажей клочья паутины, были ясно видны с того места, где лежал Фома. А тут ещё хворь. Слабость наваливалась тяжёлым грузом, будто куча плотной сырой земли давила на грудь. И скинуть её не было сил. И думы брели невесёлые. Горас на медне сказывал, что хотя князь Ольгер Гейдаминович обломал зубы о московский каменный Кремль и Москвы не взял, однако заставил Дмитрия Ивановича отдать Михаиле Тверскому все завоеванное. Значит, Москва побита. Значит, никто полоненных москвичей не выручит. Но тут мысль вспыхивала, обжигала. Холопом умереть, да не бывать тому! И будто падала на опаленную душу капля живой воды и не давала фами успокоиться, ослабеть, смириться. Весь декабрь метался он в своем углу, свирепо цепляясь за жизнь, и наконец, всем на удивление, пошел на поправку. Сегодня, когда хозяйка опять захала, что ему дым глотать придется, Фома ответил по-иному: "Помоги-ка, мне с печи слезть, надоело лежать кулодой". "Что ты, дедушка Фома, что ты?" забеспокоилась хозяйка. "Лежи, лежи, я тебе молочка у соседей попросила". Своей-то куровки у нас нет. Испей молочка, дедушка, во здравие. Говорю, помоги встать. Силу в себе чую, а молоко меня отпаивать жирно будет. Сама впроглотишь живешь. И — И какое тебе, дедушка? ласково упрекнул Фома. А как же, вестимо, дедушка? Вишь, борода-то у тебя чалая? Фома захватил в кулак бороду, загнул ее кверху. В чёрных завитках бороды даже при слабом свете лучины Было видно много белых нитей. Фома разжал кулак. «В самом деле, чала Без помощи хозяйки полез с печи. «Подожди, подожди!» — закричала она. Но Фома уже слез. И только тут, когда он выпрямился и расправил плечи, хозяйка поняла, какой богатырь всю зиму валялся еле жив у нее на печи. А Фома тем временем, пусть еще не твердой походкой, но сам... Ни за что не держась, дошел до лавки, сел у свица Тут отворилась дверь. Гораз застыл на пороге, забыв скинуть полушубок. «Дедушка Фома, а да ты никак встал!» «Вишь, этот меня дедом крестит!» Захохотал во все горло Фома, но тут же схватился за грудь, смолк, сказал тихо. «Это меня стрелка так ублаготворила! Вот я стариком вам и показался!» «А в дедах мне ходить ещё рано!» «Сколько же тебе от роду лет будет?» «Мне-то!» «Сорок три лету мне!» «Я ещё в силе!» «А вишь, жена твоя меня бородой курит!» «Дескать, сединой бородато!» «Но не в том кручина!» «Ты мне гораздо лучше скажи!» «Далеко меня завезли?» «В чьи когти я угодил?» «Завезли в Тверское княжество?» «На речку Ламу!» «Недалече от града Микулина!» «Горазто сёкся!» Помолчал, потом спросил, «Ты с чего так вскинулся? Едва я про Микулин помянул». «Знавал я здешние места», — угрюмо ответил Фома. «Говори далее». «А про что говорить-то?» «Про боярыню». «Ну что ж, можно и про боярыню. Поп крестил ее Василисой, а стой той поры, как муж ее, Микулинский боярин, овдей рыжий, помер, и боярыня сама хозяйствовать начала». «Пристало к ней прозвище? Паучиха? Работные люди так прозвали. Смекаешь?» Фома ничего не ответил. Встал, пошел к печи. горазд подскочил, помог ему влезть. «Восьмнадцать лет! Восьмнадцать лет!» — бормотал про себя Фома, валясь на овчину. Ясно вспомнилась ему та ночь, когда он, не стерпев плетей боярина Авдея, сбежал в станичники. И вот через восемнадцать лет опять влип в старую боярскую паутину. Шмель Апрельское солнце пробилось через замерзшую следу оконца, озарило гораздо склонившегося над работой. Фома спустился с палатей, подошел к мастеру, заглянул ему через плечо, и невольно залюбовался на гибкие пальцы мастера, с великим терпением сплетавшие тонкие, провощённые верёвки в чудесный сквозной узор. — Да в ногу хотел тебя спросить, по что ты так хитро вервия сплетаешь? Мастер вздрогнул, одёрнул руки, и лишь убедившись, что ни один завиток плетения не пострадал, оглянулся на Фому, засмеялся. — Худ, домовой, сижу работаю, в избе тихо. И вдруг над духом рык медвежий. Эт я накладку на ножны делаю. Верёвочную? Сказал. Я вервие сплету, потом узор глиною закрою, высушу, проколю. Пенька его сгурят. зала останется? Нет, залу вытряхнуть надо, да продуть как следует, чтоб ни порошинки не осталось. А потом? Потом, известно. Серебро расплавлю, залью на софьяновых ножнах. Узор серебряным кружевом ляжет. Паучиха с великой курыстью ножны продаст. А мне шиш пожалует. На тот шише жить буду. Во-во!» Откликнулся Фома. «Довольно мне твой хлеб есть!» Гораст руками развел. «Хукстись, Фома! Не что я про тебя!» «Знаю, не упрекнешь! Да ведь и я не слеп, все вижу! Меня вы подкармливаете, а у самиху, кроме париной репы, ничего нет!» «Машенька твоя совсем осунулась, в лице ни кровинки не осталось, а была бобёнка, как яблочко наливное. Опять же, обносились вы!» «Вишня у тебя не у неё, и валенок нет, в лаптях всю зиму топаете!» «Ну, это ты зря!» — возразил Гораст. «В валенках у нас только теуньев до ким, да ещё малое число боярских псовщик гуляют, а мастеровщина вся в лопутках и про репу зря, весеннее время голодное!» что мужика, шо, волк спроси, одно скажут. Мы с Машенькой о том и не кручинемся. Работать тебе рано, болящий ты. Фома положил руку на грудь, надавил, весело тряхнул косматой головой. — Был болящий, хватит. Неужто совсем зажила рана? Совсем не совсем, но давишь так больно, а все ж хватит. Вот медведище упрямый, заладил, хватит да хватит. А того не подумал, что до весны тебе делать нечего. Это почему? Господь, тебя упаси в кузню попасть. На землю просись. На земле смердам куда легче. А в кузнях смерть. Еще мне в полбеды. Я мастер, золотокузнец. На всю усадьбу единственный. Меня боярыня подкармливает. А в кузнях молотобойцам или там под мастерьем. Прямо говорю, смерть. Фома с сомнением покачал головой. «Полного раздушка! Не все равно, на каком деле холку мять?» Но Гораст стоял на своем. «Не погуби себя, Фома! Просись на землю!» «Смерда, боярыне, в конец разорять! Ей справный мужик нужен, вот и дерет она с мужиков одну шкуру!» «А в кузнях с людей семь шкур сдерут и смотрят, нельзя ли осьмой поживиться!» «Паучиху бес попутал! Торгует она боевым припасом с Ольгердом Литовским!» а потому сколько ни с работой, все туда пойдет. И не с тялчности паучихиной, ни конца, ни края. — Ладно, поберегусь, — обещал Фома и добавил. — Я на улицу выйти хочу. — Иди, подыши на воле, но пуще всего береги стиуна и вдокима. — Этот змей-горыныч насажень под землю видит, ему попадешься, миг поставит к мехам горн раздувать, ты посушок возьми будто вот еще совсем немощный. А меня спросят, я тебя не выдам. Ладно, возьму. Фома взялся за дверную скобу, но вдруг оглянулся, постоял в раздумье и спросил. Коль пошло у нас с тобой на чистоту, так скажи, Гураздушка, почему, когда нас привезли, ты меня сам выбрал, да как за родным ходил? Горазд ответил сразу, не раздумываясь, словно давно ждал этого вопроса. «А потому, шо ругал тебя и вдоким, дескать, коробчатый панцирь ты утопил». «Ну, утопил, а тебе в том корысть какая?» «За корысть такие дела и не делают, ты по что его утопил? Шо б мне достался? Во-во, и я про то же, каб не ты, облачился собой Альгерт в коробчатый панцирь». «Вишь ты, каков!» — сказал Фома, и, толкнув дверь, вышел из избы. Несколько мгновений стоял он, зажмурясь, не в силах сразу после сумрака избы вынести блеск снега, покрытого ледяной корочкой. «Уж до чего, пригожи, такие предвесенние, лазаревые дни!» — думал Фома, шагая по селу. У ближайшей кузницы свернул с тропы, зашел в раскрытые двери, поклонился. Кузнец торопливо кивнул ему в ответ, но от наковальни не отошел. Молотобоец даже не оглянулся, продолжал ковать. «Правильно!» — подумал Фома. «Кое железо, пока горячо!» Но и потом, когда меч был откован, молотобоец не взглянул на Фому. Уйдя в глубину кузни, он зачерпнул из кадушки воды и жадно припал к ковшику. Кузнец ворошил раскаленные угли в горне, прикрикнул на мужиков, качавших меха. Те, будто пара коней под кнутом рванулись из последних сил только и видны были их сгибающиеся спины долетящие мокрые от пота патлы волос пламя над горном поднялось сильным гудящим столбом кузнец повернул полосу железа в горне и только теперь оглянулся на фому ты бы шел добрый человек не досуг нам не дай бог налетет теион и тебе и нам попадет от толстого дьявола отвернулся Выхватил поковку из горна, бросил на наковальню. Молотобоец швырнул ковш, тот, булькнув, ушел на дно кадушки. Фома только головой покачал и пошел из кузни. Горастко-то прав, людей здесь не щадят. И лишь сейчас заметил, что на улице пустына. Только три костлявых мужика сидели на заваленке. Зато из всех кузнец... Несся дробный стук молотов. Повернул к мужикам, подойдя, снял шапку. Мужики глядели настороженно. Фома, будто того и не заметил, присел рядом. Первый заговорил. — Шо, ребята, видать весна скоро? — Знам весна. С чего ты таки веселый? — Как с чего? Весна, солнышко. Теплынь. — Тебе, паучиха, покажет теплынь. Спотеешь? Жди, скоро пахать. К тому времени и таких, как мы, полудохлых, боярыня на землю посадит. — А я в кузню задумал проситься, — сказал Фома. А сам зорко взглянул на мужиков. — Как они? Мужики ахнули. — В кузню! Очумел ты, а нет! Да давно ли ты тут живешь? С осени! Ну, значит, из москвичей! Фома даже удивился. Откуда мужики могли о том узнать? — А как же! зачастил один из них, точно читая его мысли. — Таким, как ты, после битвы подобранным и невдомёк, что коли попал ты под боярский жорнов, ищи ямку, иначе измелят. Я вот к кабале привычен, ещё батька мой закупом был, а ныне продал меня боярине Василисе, мой боярин. — Замолол! — сердито прервал его Фома. — Ты суть говори, почему на земле лучше? — А как же! Вот, к примеру... Посадит меня бояриня на землю, осенним временем спросит с меня уброк, вот дам ей жито да гречи сполна. Теля с меня по первому году не спросят, а кроме того пошлют на усадьбу поработать, ну да и татарские деньги, само собой, припусти придется. Конечно, поначалу запашку большую не усилишь, и жито останется мне маловато, годик, котой то два хлебец пополам скорой поесть придется, а там авось подымусь, укрепну». — Позавидовала кошка собачьему житью! — засмеялся Фома. — Жито, боярню дашь, Сам хлеб скрой лопать станешь! Живи да радуйся! Не за это ли боярню паучихой прозвали? Мужик не понял насмешки. — Поучихой ее кузнецы зовут! Она их! Не договорив, мужик всполошился. — Святители! Не как боярня сюда идет!